Глава 4 Вынужденное бездействие затягивалось. Нет, информация поступала, маленькие одноразовые зонды, расставленные в ключевых точках, поставляли массу этой самой информации. Кто, куда, откуда, сколько. Трафик этой узловой системы был плотным. Выводы, которые сделал Илюха из получаемой информации, были неутешительны. Жанги готовились к войне. Но это и так понятно было. Ради того, чтобы убедиться в этом, не было смысла лезть в осиное гнездо. Нужна такая информация, которая приоткроет карты намерений противника. Какими силами он располагает, по каким направлениям готовится нанести первые удары, Вот что нужно в первую очередь. А трафик грузоперевозок, конечно, полезно знать, он тоже кое-что даёт, однако меньше, чем хотелось бы. Надо двигаться дальше, вглубь территории супостата. Но как? Обложили засранцы плотно. Землянин надеялся, что спустя какое-то время местные немного успокоятся, но не тут-то было. Правду сказать, надежда была слабая, настолько слабая, что Илья сам в такое развитие событий не верил. Скорее хотел, чтобы так случилось, однако не судьба. Врак не только не ослабил поиск, а даже его усилил, те еще параноики оказались. Но все правильно, парень и сам бы так поступил, окажись он на их месте. Вот только что делать теперь? Вернее, что делать тоже понятно, линять надо отсюда, и по возможности без эксцессов. Наблюдение за системой и её обитателями дало главное знание, в какую сторону надо стремиться за основной информацией. И вот тут вставал уже главный вопрос, как это сделать скрытно. Все четыре гиперпортала были блокированы, даже если скрытно к нему подойдёшь, то стоит установить связь для активации прокола, сразу же будешь обнаружен, и тогда вся операция коту под хвост. В принципе, то, что от него требовали военные аналитики империи, он выполнил. Побывал на территории врага, худо-бедно увидел, как они живут и чем дышат, составил схемы маршрутов передвижения грузов, правда, только в пределах одной системы, Но зная направление и имея карту обжитых супостатом территорий, вполне можно было вычислить, куда везут и что затевают. При некоторой сноровке, конечно. Но сноровка это определенно имеется. Специальные службы СБ и флота империи не зря получают зарплату. Эти ребята не дураки, парень в этом убедился. Вот только на это всё нужно будет время. А его как раз и не было. С того памятного разговора по душам прошло уже почти две недели. Но до сих пор Ори не могла забыть, как Лео назвал её по имени. Это было музыкой для истосковавшейся души. Тогда она, закрывшись в своей крохотной каютке, дала волю чувствам. Наплакалась в сласть. Но это были слёзы удовлетворения. Слезы пусть крохотного, но счастья. Или скорее преддверие счастья. Она так и уснула на мокрой подушке. А на следующий день все кончилось. Парень вел себя как прежде. Подчеркнуто вежливо и холодно. Но изменения все же были. Какие? Да очень простые. Капитан вспомнил о тренировках и вновь взялся за муштру. На четыре часа в день кают-компания превращалась в спортивный зал и... В общем, мышцы снова начали болеть. Девушке казалось, что он таким образом вымещает на ней свое недовольство за собственную слабость. Вахт как таковых не было. Нет смысла торчать в центральном, если и скин и сам может с не меньшим успехом, а зачастую и с намного большим, следить за окружающей обстановкой. Оре казалось, что Лео забыл, зачем они тут находятся. Он не сообщил о своих планах и не предпринимал каких-либо действий. О чем он думает, по лицу понять было сложно. Физические тренировки сменялись тренажером. Искин легко заменял учебную капсулу. Он не хуже, чем специальная учебная капсула мог моделировать ситуации. Капитан ставил задачу, а тут уже рисовал картинку и переключал управление кораблем в учебный режим. В последнее время Лео ставил задачу маневрирования в опасной близости от других кораблей. Причем маневрирование на расстоянии 5 километров уже считается опасным, согласно регламенту. Но тут приходилось тренироваться, управляя виртуальным кораблем буквально в притирку. Буквально? То есть даже не в сотнях метров и не в десятках, а в считанных метрах. Уму непостижимо. За такое можно остаться без лицензии до конца жизни. Но её дикарю похуже плевать на это. Ори не понимала, зачем это нужно вообще. чай крейсер не фрегант даже, и уж тем более не дрон. Ладно физическая подготовка, тут более или менее понятно. Скорее, правда, менее, чем более. Но да хрен с этим, как он сам выражается часто. Однако тренировки в таком опасном маневрировании, да еще и на ручном, только на ручном управлении, приводили в ступор. Девушка пробовала осторожно намекнуть на возможные последствия, но никакого внимания на это не получила со стороны капитана. Он лишь однажды соизволил ответить на очередную попытку тонкого намёка на толстое обстоятельство. Дело было за обедом. Ури осторожно начала разговор о том, как строго относятся в службе слежения за осуществлением практической навигации к опасным манёврам и чем грозит пилоту вопиющее нарушение регламента. Рис, сидевший на своём месте, уткнувшись носом в еду, меланхолично пережёвывая, даже ухом не повёл. уж он-то, как коренной и законопослушный житель империи, обязательно должен был отреагировать правильно, но нет. Ноль внимания, фунт презрения. Безграничное доверие капитану. Раз он считает, что так надо, значит так надо. А тогда долго и внимательно посмотрел на своего второго пилота. Так долго и так внимательно, что Ори немного испугалась. Однако ничего сверхъестественного не произошло. Капитан все-таки ответил на высказанный в виде намека вопрос. «И я отвечу вам, второй пилот. Отвечу в последний раз и надеюсь, что больше не услышу от вас глупостей». Я не знаю, как заведено у вас в Альянтийском союзе, и мне, если честно, глубоко плевать, как на территории всего Содружества относятся к подобным нарушениям. На моём корабле, здесь и сейчас, только я решаю, что правильно, а что нет. Приказы выполняются беспрекословно, быстро и точно. Вы, ледим либо соглашаетесь с такими правилами, Либо идёте на все четыре стороны. А поскольку в данный момент вы упустили возможность покинуть борт, то вам остаётся только выполнять команды. В противном случае, если по вашей вине, в связи с отказом выполнить приказ, встанет под угрозу выполнения операции жизни экипажа, я вас просто пристрелю и буду прав. Это понятно? Девушка оторопела, кивнула. Судя по взгляду Лео, он не обманывает, точно сделает, что обещает, пристрелит, не задумываясь. Это и пугало, и что больше всего удивительно, возбуждало. Ори привыкла быть сильной, привыкла сама решать проблемы. Окружающие ее люди обычно ждали от нее готовых решений. Тут же было всё с точностью до наоборот. Рядом был сильный человек, который не ждал от нее указаний, а действовал сам. Действовал согласно своим правилам и убеждениям, порой непонятным, но, как показывает история его пребывания на территории Содружества, очень эффективным. Это было непривычно. Непривычно, что она оказалась пусть временно в роли подчиненного, в роли ведомого. Но если она, когда сама находилась на его месте, требовала от своих людей, почему он не должен иметь такого права? Конечно, имеет. Но бездна, как это непривычно. Время шло. Казалось, капитан забыл о выполнении их миссии. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Девушка потеряла счет времени. Она пыталась сама найти решение проблемы но выхода из сложившейся ситуации не видела. Единственный вариант, который приходил ей на ум, это вернуться домой. Но капитан медлил. Казалось, что он чего-то ждал. Для неё так и оставалось загадкой, чего именно. Но в один прекрасный момент, прекрасный потому, что Элентийка спала и видела очень приятный сон с участием Лео, прозвучал сигнал боевой тревоги, который вырвал её из цепких объятий сна. Быстро, как на тренировках, втиснувшись в боевой скафандр, Ори прошла к своему рабочему месту, по пути чуть не столкнувшись с главным инженером, который немного притормозил, пропуская её вперёд. «Так, ребятки мои!» – прозвучал голос землянина по внутренней связи. «Вам не надоело ерундой заниматься?» Вопрос был риторический и не требовал ответа. Его и не последовало, но вместе с тем молчание подчинённых было немым вопросом. «Лично мне ужасно надоело. Хочу прогуляться дальше и посмотреть, что там ещё есть. Вы как, не против?» Ури лихорадочно пыталась понять, что задумал этот человек. Навигационный трафик в системе сегодня был особенно плотен, Подключившись к нейронному интерфейсу, она видела всё, и это не внушало оптимизма. Выходы из системы были блокированы. Проскочить незамеченными через один из четырёх гиперпорталов не получится однозначно. Но тогда про что он говорит? Про какие прогулки? Рис, СЗ-систему в работу. Есть подключение. Никакого удивления в голосе инженера. Никаких сомнений. Отключаю систему искусственной гравитации. Отключена. Система жизнеобеспечения. Отключена. Принял. Вывожу реакторы из схемы. Выведен. Не то чтобы реактор совсем должен быть заглушен. Он просто переводится на холостой режим и перестает выделять много тепла но в любой момент может быть снова введён в работу и начнёт выдавать полную мощность, если боевая обстановка этого потребует. Имелось и ещё два реактора, которые в данный момент давно работали в холостом режиме. Пока судно пряталось в кратере огромного астероида, они были без надобности. Для насущных нужд хватало и одного работающего, как выразился сам Лео, в полнакала. Расход энергии из накопителя. Сброс тепла ведется внутрь корабля. Включаю системы снижения заметности. Активно. Готовы к скрытому перемещению. Отлично, Рис. Теперь пришло время поработать вам второй. Урис освидоточило внимание на словах капитана, а перед внутренним взором синим маркером замигала отметка огромного лихтера, двигавшегося в одном плотном строю со своими собратьями маркер наблюдаете да капитан прекрасно тогда ваша задача подвести корабль к левому борту этого грузовика на два километра вот в этой точке и уравнять скорости на виртуальной схеме звездной системы появился еще один маркер на этот раз ярко зеленый задача ясна да капитан работаем «Рис, отсоединяй зацепы «Есть! Корабль свободен!» Голос Ристона безмятежно спокоен, чего не скажешь о самочувствии девушки. Она не понимала толком, что задумал капитан, и от этого непонимания становилось немножечко страшно. Но приказ получен, его надо выполнять. «Начинаю движение!» Девушка шевельнула пальцами, лёгким импульсом маневровых двигателей, отрывая корабль от поверхности гостеприимного астероида. Становлюсь на курс сближения. Предположительное время выхода в заданную точку координат 1 час и 34 минуты, согласно расчётам Искина. Принял. Можете пока поставить на автоматическое удержание курса, но будьте готовы в любой момент взяться за управление. Выполняю. Ну вот, на время можно расслабиться и подумать. Ори передала управление машине, а сама, не забывая следить за окружающей обстановкой, лихорадочно в уме перебирала варианты, стараясь понять, что же задумал Лео. Она бы удивилась, если б знала, что в данный момент Илюха мысленно разговаривал со своей сестрицей, являющейся по совместительству еще и как бы и скином. Ди в первый же день проделала ту же операцию с искусственным интеллектом-крейсером, что и когда-то на находке. Так что второй пилот был не нужен в принципе. Узнай леди Риори об этом, ей было бы очень обидно. «Что скажешь, сестрёнка?» «Ты о чём, братец?» – сделала вид рыжая, что не поняла вопроса. «Перестань валять, дурака, Ди. Ты прекрасно понимаешь, о ком я». «А, ты про нашу красавицу?» «С каких пор она стала нашей?» до да с тех самых, когда ты запал на нее». «Не говори бред». «Ой, да ладно тебе, братец, себе-то не ври. Скажи еще, что она тебе не нравится». «Нравится», — сознался Илья. «Очень нравится, но я опасаюсь ей доверять. Однако ты не ответила на мой вопрос. Так сформулируй его правильно». «Хорошо. Как ты считаешь, справится она с тем, что я задумал?» «Думаю, да. Но, на мой взгляд, считаю, что будет лучше, если введёшь её в курс дела. Пусть приготовится заранее, морально приготовится, а так... Мало ли как поведёт себя от неожиданности». «Сначала я тоже так думал, но потом засомневался». Она, как мне кажется, пока морально не готова к подобным выкрутасам. Гражданин Содружества, ей эти долбаные правила вбивались с детства. Вдруг засомневается в самый ответственный момент. А так, по-твоему, сомнений не возникнет? Да фиг её знает. думай лучше всё же сказать, Илья. Если засомневается, будешь знать об этом заранее, в случае чего возьмёшь управление на себя. Да я-то возьму, но хотелось бы знать, как она поведёт себя в стрессовой ситуации. У тебя уже был случай посмотреть на это. Она наглядно показала, что умеет думать в бою. Так-то она так, но вот гложет червячок сомнений. Ладно, будь по-твоему, объясню. Но минут за пятнадцать до начала манёров там видно будет уже справиться нас с мандражом или нет.